109. Гуру. Утверждаю, сосредоточенный огонь торжественности во всех действиях ваших. Легкомыслию или питанию нет места в этот грозный час. Утверждаю, можно себя обуздать. Надо отбросить ненужные слова, улыбки и все безответственные поступки, которые вторгаются в жизнь. Для начала пусть все идет, как и раньше, но под контролем. Все тоже, но под контролем. Каждое слово, каждая улыбка, каждый жест, каждая мысль объявляется непримиримая борьба с рефлекторностью действий. Астральный паяц к нам допущен не будет. Надо его обуздать и подчинить своей воле. Он заслоняет собою дела, он унижает, он заставляет терять спокойствие духа, он света лишает, с ним и борьба до конца без пощады.